Глава 11. Отбой тревоги прозвучал на рассвете, без пяти пять. Это был один из самых продолжительных рейдов, который нам довелось пережить. Он длился 8 часов кряду. В бледном хмуром утреннем свете мы видели то, что осталось от кварталов, расположенных вдоль Royal Hospital Road и составлявших некогда нашу небольшую общину. Казалось невероятным, что нам с Ричардом вообще удалось выбраться из-под груды обломков, в которую превратился наш дом. Пока нас не было, произошли новые обрушения. Выше по улице, там, где находилась пожарная часть, отряд спасателей занимался разбором завалов. Бакалейную лавку Ферраби снесло. Но сами хозяева не пострадали. Они сидели в подвале и ждали, когда до них доберутся. Подвал в крохотном магазинчике «Кэтлин» Остался цел и невредим. Мы заглянули туда в безумной надежде. Вдруг после нашего телефонного разговора она все же передумала и отправилась ночевать туда. Дверь стояла распашку, но внутри было пусто. Мы вернулись к Фереби и попытались докричаться до них. Не видела ли она вчера вечером Кэтлин? Но ответом на наши крики было глухое молчание. Улица выглядела пустынной, словно вымершей. На месте нашего дома и трех соседних возвышались курганы из кирпича и щебня, а где-то совсем неподалеку разливалась чудесная песня Дрозда. Ходить по осколкам было опасно, но заметив среди стеклянного крошева горку Трепья и поняв, что это мое пальто из верблюжьей шерсти, я бросилась к нему так, словно нашла драгоценную норковую шубу. Пальто было неописуемо грязным, но мне оно оказалось старым добрым другом единственное мое богатство. Других материальных ценностей у меня не осталось. Черное вечернее платье, в котором я накануне вернулась из ресторана, было разодрано. Надетый поверх него медицинский комбинезон плохо защищал от прохлады раннего апрельского утра. Я продрогла до гостей и с благодарностью завернулась в теплое пальто. Ричард не позволил мне дольше кружить возле дома в поисках еще каких-нибудь сокровищ. Муж настаивал, чтобы мы как можно скорее отправились в королевский госпиталь. Пробираться по улицам было непросто. Повсюду валялись обломки кирпичей в перемешку с черепицей. Асфальт вспучился, но в тусклом сером свете мы этого почти не замечали, спеша туда, где жили наши друзья. Еще издали мы заметили пожарные шланги, тянущиеся через парадные входы и боковые дворики королевского госпиталя. Внутри шла бурная деятельность. Но в том крыле, где находилась квартира Фиджеральдов, царило затишье. Дверь в квартиру была распахнута настежь, однако на наш звонок никто не ответил. Тогда мы привычно вошли внутрь и огляделись по сторонам. Не в большом холле, Ни в гостиной, ни в библиотеке не было ни души. «Посмотрим внизу, в кухне», — сказала я. «По крайней мере, Моррис в этот час точно не спит. Наверняка они с капитаном Локли всю ночь находились в гуще сражения. Мы спустились в большую кухню. Семья Фиджеральдов была в полном сборе. Они уставились на нас так, словно увидели привидение. Сюзанна первой пришла в себя, она бросилась ко мне и крепко обняла. А в следующую секунду заговорили все разом. «Мы слышали, ваш дом угодила бомба, прямое попадание». Как только прозвучал отбой, Элизабет отправилась на разведку. Она вернулась, бледная как смерть, сначала вообще не могла вымолвить ни слова. Нам пришлось тормошить ее, тогда она сказала «Дома больше нет, они все погибли». Друзья горько оплакивали нас Ричардом и нашего еще нерожденного ребенка. Они мысленно уже похоронили нас. И тут мы появляемся на пороге их кухни, словно воскресшие из мертвых. Трудно описать тот теплый прием, который оказали нам друзья. Никогда не забуду их доброту и огромную радость по поводу нашего чудесного спасения. У самих Фиджеральдов, как, впрочем, и у большинства жителей Челси, Ночка выдалась тяжелая. Авиационные мины сбрасывали на набережную Темзы. Один снаряд пробил крышу больничного изолятора. Моррис и капитан Таунсенд до утра работали вместе с командой спасателей, помогая разбирать завалы и доставать убитых. На данный момент удалось откопать 13 человек. Тела переносили в часовню. Среди погибших оказался и старейший пенсионер Королевского госпиталя. Ретрей, которому исполнилось сто лет. Накануне его положили в изолятор из за легкой простуды. Я мечтала лишь об одном — погрузиться в горячую ванну и смыть с кожи засохшую кровь Энн. Но и это было невозможно. Из-за бомбежки Челси лишился воды. Взглянув на себя в зеркало, я поняла, почему Пегги не сразу узнала меня. Мои волосы были совершенно белыми, Сперва я решила, что посидела. Как пишут в романах, такое случается при сильном стрессе или горе. Но затем увидела, что и на лице у меня белая маска, как у клоуна. Теперь стало ясно. Меня засыпало звездкой с обвалившегося потолка. Сюзанна дала мне жесткую щетку. Расчесав волосы, я с облегчением увидела, что они прежнего цвета. В баке оставался небольшой запас воды, как раз на одну ванну. Но, начав мыться, я поняла, что сделала только хуже. Вода моментально окрасилась в темно-красный цвет, и я почувствовала себя еще более грязной. Перед уходом из больницы Пеги дала мне форменное платье медицинской сестры, в которое я и облачилась. Остатки черного вечернего платья были пропитаны кровью, как и мой жемчуг. Нитка порвалась, но бусины застряли в широком поясе. Теперь они были красного цвета. Я отмыла их в ванне, но поняла, что никогда больше не смогу носить ожерелье. Сюзанна заставила нас позавтракать. К моему удивлению, я сумела проглотить несколько кусков, но Ричард не мог есть. У него был странно отрешенный вид, и двигался он механически, словно робот или марионетка, которую дергают за ниточки. Я чувствовала себя так же, отделённое от тела, будто во сне. Когда мой рот шевелился, произнося слова, а губы растягивались в улыбке, казалось, эти движения никак не связаны со мной. А в ушах звучал голос, поясняющий происходящее. Вот сейчас я улыбаюсь, а сейчас говорю, а теперь ем и пью. Я решила, что с Ричардом происходит нечто похожее. Но позже выяснилось, что он получил контузию, и его отрешенность была гораздо глубже. Муж оставил меня отдыхать, а сам вернулся на Чейн Плейс, узнать, нет ли новостей об Энн, Кэтлин и Сесили. Я попыталась уснуть, но это было невозможно. Работы в поврежденной части здания продолжались. Лазарет сильно пострадал. Раненых и убитых было много, хотя точное количество жертв пока никто не мог назвать. Пришел Моррис. Он подтвердил, церковь всех святых и дом Петита разрушены. Команда пожарных наблюдателей преподобного Сандлера погибла, за исключением одного человека. Немецкий самолет был сбит в районе Кенсингтон-Хай-стрит. Летчик катапультировался, приземлился возле Петит-Плейс и был взят в плен Дэвидом Томасом. Казарму канадцев угодил фугас, огонь нигом охватил все здание. Грандиозное зарево, которое мы видели, когда выбрались из-под развалин, поднималось именно в той стороне. Мне вдруг стало не по себе. Лари, Он как раз недавно переехал в казарму. Нехорошее предчувствие не давало покоя. Под утро к нам на пост поступили несколько канадских военных с сильными ожогами. Повсюду стояла странная тишина, словно сама земля содрогнулась от хаоса минувшей ночи и оцепенела. Мне не терпелось поскорее вернуться вслед за Ричардом на Чейн Плейс и перехватить миссис Фрид прежде, чем та успеет испугаться. К сожалению, я опоздала. Из-за бомбежки моя экономка почти не спала, поэтому, поднявшись чуть свет, отправилась к нам и увидела вместо дома кучу развалин. Как и Элизабет, миссис Фрид сказали, что все жильцы погибли, Нужно было видеть лицо моей экономки, когда мы с Вики появились на улице. Сжимая подмышкой таксу, я перебиралась через груду битого стекла. Миссис Фрид обрадовалась, но пережитый шок оказался слишком велик. Ее маленькое лицо с тонкими нежными чертами побелело, как мел. Мне даже показалось, она вот-вот упадет в обморок. Я попыталась утешить бедную женщину, сказав, что «Останься она ночевать на кухне в своем привычном уголке, ее сейчас не было бы в живых. Но на фоне гибели наших друзей и разрушенного дома это было слабое утешение. К нам подошел мистер Ферби. Спасатели уже разобрали вход в подвал. Все, что осталось от здания и его бокалейной лавки, товары, которые были разбросаны по всей улице. Вид у мистера Фереби был опечаленный. Он взял меня за руку, крепко сжал и сказал, что тело Ричарда только что отправили в морг. — Нет, нет! — воскликнула я. — Ричард жив. Мы расстались час назад. Но где он сейчас? Рылся в развалинах и попал под новый обвал? Пока я расспрашивала бакалейщика об остальных соседях, о его жене и дочери, Ричард шагал по тайт стрит Ему предстояло опознать в морге тело Сесила. Спасатели недавно вытащили его из-под завала. Кэтлин и Энн пока не нашли. Я повела миссис Фрид обратно в королевский госпиталь, чтобы напоить чаем и дать возможность немного прийти в себя. Она по-прежнему была очень бледна и напугана. По дороге мы заглянули ко мне на работу, в пункт медицинской помощи. Раненые продолжали поступать. Санитары доставляли на носилках тех, кого только сейчас удалось откопать. Прибывающие машины скорой забирали людей в больницы. Я уже собралась уходить, когда принесли одного знакомого канадского офицера. Он сказал, что у них в казарме много пострадавших, в том числе Ларри. Его достали совсем недавно. «Парень не в очень хорошем состоянии», — сказал канадец. «Пролежал несколько часов под бетонной плитой». Оставив Вики и миссис Фрид в медпункте, я опрометью бросилась по тайт стрит Ларри лежал на тротуаре, дожидаясь, когда за ним придут санитары. Он был в сознании и улыбнулся, когда я склонилась над ним, опустившись на колени. «Видать, придется вам поискать другого крестного для вашего малыша», — прошептал он. Затем из груди Лари вырвался долгий протяжный вздох словно он страшно устал после тяжелой ночи и, наконец, позволил себе уснуть. Когда позже я вновь пришла на Чейн Плейс, спасатели работали на том месте, где еще вчера стоял дом номер 33. Двое из них были моими добрыми знакомыми. Завидев нас Вики, мужчины побросали лопаты и кинулись навстречу. «А мы только что сказали одной леди, что вы погибли», Сжимая меня в своих пыльных объятиях, признались они: миссис Гитлер тоже жива! Как замечательно! А мы думали: вот-вот найдем ее под завалом. Они по очереди тискали собаку, передавая ее друг другу. Я спросила, как выглядела проходившая леди, опасаясь, что это была Дженни. Она собиралась заглянуть на ланч, но, видимо, явилась чуть раньше. Я не ошиблась. По словам спасателей, женщина держала в руках коробку конфет и букет цветов. Леди едва не упала в обморок, когда увидела развалины вместо дома, и спросила, известно ли им что-нибудь о нас. «Я сказал», — добавил извиняющимся тоном спасатель, прижимая к своему заляпанному грязью комбинезону мисс Гитлер, «что мы только что откопали вашу руку. После этого леди действительно упала в обморок». У нас было мало воды, вы же знаете, водопровод перебила. Но все же нашлось немного, чтобы побрызгать ей на лицо. А затем приходит миссис Фрид и говорит, что вы живы и находитесь в королевском госпитале. Тогда леди идет звонить вам, вон в ту будку. Спасатель указал на телефонную будку, в которой прошлой ночью мы с Ричардом видели раненого дежурного. А там повсюду кровь и ошметки плоти. И ей снова сделалось дурно. Я спросила, зачем они продолжают раскопки. Ребенок, сказал один из мужчин, показывая мне крошечный шерстяной носок и кусочек голубой плюшевой шкурки. Все, что осталось от подарка Лари. Должно быть, вчера в доме находился ребенок. Нет, возразила я, показывая пальцем себе на живот. Ребенок тут, он еще не родился. Там столько детских вещей. «И все испорчены», — грустно вздохнул спасатель, заляпанный какой какой-то липкой черной жижей. Я заметила между обломками кирпичей кусок белой ткани. Именно его я пыталась выдернуть из щели вчера вечером и теперь снова решила попытать счастье. «Эй, погодите!» — опередил меня спасатель. «Сейчас я его вам достану. Это обрывок парашюта, на нем прилетела эта чертова мина. Вот, держите!» «Сошьете себе новую одежду взамен пропавшей». Он протянул мне огромный кусок тяжелого белого шелка. Это была замечательная находка. Я с благодарностью приняла ее. А еще ночью чертов немец приземлился на Петтит Плейс. Там его и скрутили. Один из наших парней только что рассказывал. «Ресторана Старый Ломбард больше нет», — подключился к нашему разговору другой спасатель. Там все еще ищут людей. Дениза и Крис, знакомый диспетчер из «Ратуши», позже говорили мне, что 16 апреля Челси пережил один из самых страшных налетов. Список разрушений был огромен. За короткое время на наш небольшой район обрушилось такое количество авиационных мин, тяжелых фугасных бомб и зажигательных снарядов, что службы гражданской обороны просто не справлялись. План взаимной помощи, который в подобной ситуации предусматривал поддержку из соседних районов, тоже не сработал, поскольку Кенсингтон пострадал ничуть не меньше Челси. Глядя на возвышающуюся передо мной гору кирпичей, из которых некогда был сложен наш дом, зная, что у меня не осталось никакого имущества, даже носового платка в кармане, я испытала необыкновенное чувство свободы, смешанная с благоговейным трепетом. Еще вчера у нас была прекрасная квартира, наполненная множеством красивых предметов. И все они миг исчезли, унесенные ветром в буквальном смысле слова. Теперь я намного лучше понимала, что чувствуют беженцы, оставшись без крыши над головой. Но, как ни странно, я не имела ничего против, потому что уже тогда поняла. Твой дом и твоя опора — Тот человек, которого ты любишь. Разве это не чудо, и разве это не благословение, что мы с Ричардом, наш будущий ребенок и даже Вики остались живы? Роясь в обломках в надежде отыскать хотя бы осколок зеленой статуэтки, я подумала о второй заповеди. Точно так же, как пушистые индийские ковры, тяжелая резная мебель и мои мальберты, Зеленый кот перестал существовать, превратившись в пыль?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 Однако машинка оказалась в исправности. На диске стояла пластинка. Когда я завела ее, в весеннем воздухе поплыла чистая прозрачная мелодия «О Джонни-Джонни». Я сняла пластинку и разбила ее. Песня звучала ныне зловещим напоминанием о гибели людей в кафе де Пари. Это была одна из любимых песен Н. «Страшная». Болезненная пустота и острое чувство беспомощности охватили меня, когда, стоя посреди разоренной улицы, я обводила взглядом скорбные руины. Все, что осталось от нашей маленькой дружной общины. Весь этот кошмар казался таким глупым и таким бессмысленным. Однажды я услышала слова маленького мальчика, который он произнес, шагая вместе с матерью мимо шоуфилд стрит После страшной бомбежки осенью минувшего года там до сих пор никто не жил. Малыш спросил: «Мама, кто это сделал?» Женщина ответила, что это сделали немецкие летчики. «Ты не позволяешь мне портить вещи и наказываешь, если я что-то ломаю. Но когда я вырасту, смогу разрушать дома». Я все еще слышала смеющийся голос Сесила в телефонной трубке когда убеждал их спуститься к нам. «Обязательно придем, Как только пол провалится, сразу будем у вас». И тут в развалинах громко и настойчиво зазвонил телефон. Казалось невероятным, что аппарат уцелел, и связь по-прежнему работает. Но добраться до него было невозможно. Вероятно, звонила моя сестра, как обычно, узнать, все ли у нас в порядке. Я смотрела на спасателей, продолжавших разбирать завалы, а затем повернула голову и увидела беженцев. Катрин и остальные бельгийцы, сбившись плотной стайкой, в ужасе взирали на груды кирпича и бетона, возвышавшиеся там, где раньше стоял мой дом. Дом, куда они всегда могли прийти со своими жалобами и горестями. Молчаливые, заплаканными глазами они окружили меня, потрясенные, раздавленные размахом катастрофы. Великан, человек угрюмый и грубый, раскинул свои огромные ручищи и заключил меня в объятия. По его щекам катились слезы. Я подумала, как странно он может плакать. Мне тоже очень хотелось заплакать и найти облегчение в слезах. Но мои глаза оставались сухими, только горло болезненно сжималось и соднило. Почему мы, британцы, не позволяем себе открыто демонстрировать чувства? Что бы ни случилось, мы вечно ходим с непроницаемыми лицами, тогда как эти люди могут свободно плакать или смеяться, не стесняя своих эмоций. Катрин стояла бледная, плотно сжав губы. Она тоже не плакала, но тоска в ее глазах говорила сама за себя. «Куда вы пойдете, Морейн? Что теперь с вами будет?» Беженцы возбужденно заговорили все разом и окружили нас миссис Фрид. Мы рассказали им о гибели Кэтлин, Энн, Сессила и Ларри, которых все они прекрасно знали. «Я сказала, что у нас есть дом на тайт стрит Договор с агентством почти подписан. Мы переедем туда». Беженцы примолкли и стали переглядываться. «Здание сильно повреждено», — наконец сказала Катрин. «В нем нельзя жить. Но у нас в доме есть свободная комната», — поспешно добавила она. Почему бы вам не переехать к нам? Я сказала, что побуду несколько дней родственников, отдохну, так как из-за стресса может возникнуть угроза жизни ребенка. А потом мы снова увидимся. Если им что-то понадобится, они могут обращаться к Сюзанне. Безмолвные страдания Катрин разрывали мне сердце. Я обняла ее и сказала, что постараюсь найти дом, куда она могла бы приходить вместе с Франческой. Когда мы прощались, молодая женщина смотрела на меня глазами, полными отчаяния. Я тоже с грустью покидала стоящую посреди улицы стайку моих подопечных, чувствуя себя персонажем из детской песенки про старушку, которая жила в дырявом башмаке и не знала, что ей делать с кучей своих детишек. Однако бабушка с ок была настроена не столь меланхолически. Я распрощалась с беженцами и собралась уходить, но, повернувшись, наткнулась на соседку. Бабушка стояла, уперев руки в бока и критическим взглядом окидывала гору хлама, в которую превратился мой дом. «Все остались подразваленными?» — спросила она. Думая, что бабушка имеет в виду Кэтлин, Энн и Сесила, я кивнула, не в силах говорить. «Ужасное невезение!» — вздохнула старушка. «После стольких усилий!» «Каких усилий, не поняла я!» «Да вот же походы к адвокатам, клятвы по поводу даты рождения!» «И все впустую?» «Ты хорошо смотрела в этой куче? Ничего не нашлось?» «Только теперь до меня дошло!» «Бабушка говорит о бумагах, которые должны были помочь им с мужем получить пенсию, единственное, что ее интересовало!» В этот же день, несколько часов спустя, я отправилась в морг опознать Кэтлин. Вид у нее был умиротворенный. Она лежала, прижимая к груди котенка. Позже кому-то из медсестер придется поработать над изувеченным телом Энн. Работа, которую мне часто приходилось выполнять, отдавая последний долг моим погибшим согражданам. У нас не осталось одежды, ни у меня, ни у Ричарда. Купить мы тоже ничего не могли, поскольку продажа была лимитирована. Мэри направила меня в бюро помощи пострадавшим от бомбежки. Там стояла длинная очередь усталых, растерянных людей, дожидавшихся, когда им выдадут купоны. Марджери Скотт была чрезвычайно любезна и дала мне сопроводительное письмо, в котором детально указала обстоятельства гибели моего имущества. Симпатичный служащий бюро — окинул меня взглядом и сказал «Полагаю, вам также нужны новые продуктовые книжки?» По всей видимости, Марджери не забыла указать в записке, что я беременна. Сноска. Беременным и кормящим женщинам полагался дополнительный паёк. Он дал мне также купоны на одежду для будущего ребенка. На мне было надето грязное пальто из верблюжьей шерсти, голова повязана шарфом, чтобы скрыть слипшиеся волосы а сквозь порванные чулки виднелись изрезанные стеклом ноги. Служащий снова поглядел на меня и добавил с очаровательной улыбкой. «Пожалуй, немного денег вам тоже не помешает, верно?» Он вложил мне в руку тридцать фунтов мелкими банкнотами. Никогда в жизни я не получала деньги просто так, не в качестве платы за работу. Вероятно, вид у меня был удивленный. Все в порядке, заверил служащий. Это не милостыня. Сумму вычтут из вашей денежной компенсации за понесенный материальный ущерб. На скамейке в углу сидела миниатюрная женщина. Свернувшись калачиком и обхватив себя руками, она покорно ждала своей очереди. Ее дом находился на Давхау-стрит. Как и Чейн-Плейс, улица сильно пострадала, было много погибших и раненых. Внезапно женщина сорвалась. Долго сдерживаемое горе выплеснулось наружу. «Его больше нет! Его больше нет! Я одна! Совсем одна! ни дома! Ничего нет! Я никому не нужна! Почему я не умерла вместе с ним? Почему? Это жестоко! Жестоко! Жестоко!» Ее агония приводила в ужас. В воздухе повисла гнетущая тишина. Как правило, в официальных учреждениях к таким взрывам эмоций относятся крайне неодобрительно, словно сорвавшийся человек совершил нечто непристойное. А затем от толпы посетителей отделился священник. халёный, в добротной одежде, чистый и опрятный, никогда прежде я не видел его в Челси. Он приблизился к кричащей женщине и строгим голосом велел ей взять себя в руки и прекратить истерику. Все случилось по воле Божией, которую ей следует смиренно принять и благодарить Бога за собственное избавление от смерти. Женщина подняла полное отчаяние глаза и в изумлении уставилась на священника, словно он говорил на иностранном языке, а после разразилась неистовым воплем. «Бога? Какого Бога? Его нет, есть только Гитлер», и дьявол». Когда преподобный вновь начал елейным голосом увещевать несчастную женщину, я подошла к ней, села рядом и, обняв за плечи, принялась укачивать, как баюкают плачущего от боли ребенка. Постепенно бедняжка затихла. Ее горячее негодование уступило место горьким рыданиям. «Она должна принять случившееся, а не отдаваться злобному возмущению». Заявил священник, обращаясь уже ко мне. Принятие воли Божьей часть христианской веры. Я осмотрела на его белые пальцы, ухоженные ногти и вспоминала преподобного Эроу Смита, который голыми руками лихорадочно растаскивал обломки бетонной стены, чтобы освободить оказавшегося под завалом семнадцатилетнего паренька. Или преподобного Ньюсама, который ночь за ночью спускался вместе со своими прихожанами в бомбоубежище, чтобы вместе с ними пережить очередной кошмар Блица, или преподобного Сандлера из Церкви Всех Святых, который устроил у себя в кабинете наблюдательный пункт для волонтеров и самоотверженно пытался защитить старинное здание от огня. Его церковь теперь тоже лежала в руинах. Я думала о Кэтлин и Энн, чья жизнь оборвалась совсем недавно. А Пенти, беспомощная девочка, осталась одна на всем белом свете. Я вспомнила Сесила и Ларри, которые приехали с другого конца света, чтобы помочь Британии в трудный час. Я вспомнила многих моих друзей и промолчала. Мне казалось, тут не о чем говорить. Когда женщина немного успокоилась, я отвела ее в общественную столовую, заставила выпить чаю, проглотить таблетку аспирина и немного брома. «Бог?» — повторяла она вновь и вновь. «Какой бог? Бога нет! А если есть, он дьявол!» Ее гнев сменился тоскливой покорностью. Как и я, женщина осталась без крыши над головой. Теперь ей придется идти в муниципальный приют. Приют представлялся бедняжке чем-то вроде богадельнее Ужасная перспектива. Погибший муж был для нее единственным светом в окошке. «Его не назовешь красавчиком», — говорила мне женщина. «Но разве в этом дело? Мы прекрасно ладили, жили душа в душу. Он был добрый, мухи не обидит. Чем он заслужил такую смерть? Почему его должно было разорвать на куски?» «Действительно, почему?» — вопрос, на который не было ответа кроме разве что ответа, который дал тот халёный благочестивый священник. Мне трудно было расстаться с этой маленькой испуганной женщиной, которая с робкой надеждой спрашивала совершенно постороннего человека, нельзя ли ей уехать вместе со мной из Лондона. Но я не решила взять бедняжку с собой, поскольку родственники, согласившиеся приютить нас с Ричардом на несколько дней, и так были не в восторге от нашего визита. Я оставила мою новую знакомую на попечении служащих женской добровольческой армии. Они подберут ей одежду и найдут какое-нибудь жилье. Сюзанна поехала вместе со мной купить самое необходимое на первое время. А затем друзья усадили нас с Ричардом в машину, и мы тронулись прочь из Лондона. Пробираться по городским улицам, заваленным всевозможным хламом и битым стеклом, было непросто. Кое-где поперек мостовой тянулись пожарные шланги, а многие дома вдоль набережной Темзы походили на обглоданные трупы животных с торчащими наружу внутренностями и сломанными ребрами. Ресторан «Старый ломбард» лежал в руинах. На них работали спасатели. Верхние этажи бывшей детской больницы, где и нынче располагался госпиталь, были сильно повреждены. Поравнявшись с тем, что осталось от церкви всех святых, мы ахнули. Невозможно было просто проехать мимо. Мы остановились и вышли из машины. Я слышала, что здания больше нет. Однако открывшееся перед нами зрелище превзошло самые жуткие картины, какие только могло нарисовать воображение. Прекрасная старинная церковь превратилась в кучу камней и песка. На месте дома Петита зияла глубокая воронка, словно его выдрали из земли гигантскими щипцами. Лучи весеннего солнца освещали эту страшную пропасть. Сам викари находился в безопасности, но вся команда пожарных наблюдателей, включая 17-летнего Майкла Ходжа, приехавшего домой на каникулы, погибла. Вдоль всей Олд Черч-стрит дымились черные развалины. В воздухе висел тяжелый едкий смрад, и даже сильный ветер, дувший со стороны Темзы, не мог прогнать его. Запах пожарища, который для всех ассоциировался с Блицем. Мы слышали, что минувшей ночью доктор Кастильо снова совершил подвиг. Среди пострадавших на Олд черч стрит была 16-летняя Эмма Чендлер. Девушка застряла между бетонными плитами». Несколько часов, пока шли спасательные работы, доктор находился подле Эммы, периодически делая инъекции морфина, и постоянно говорил с ней. Вскоре после того, как девушку извлекли из-под завалов, она скончалась, как и та пожилая женщина в соломенной шляпе, чью рану я обрабатывала в пункте первой медицинской помощи. «Мне трудно было покинуть Челси, пусть всего на несколько дней», необходимая, по мнению врачей, мера, если я хочу сохранить ребенка. Я оставляла Челси обожженным и израненным, зная, что больничные морги забиты телами погибших. Это делало расставание еще более мучительным. Над руинами старинной церкви поднималось облако пыли, напоминающее туманную дымку. Сквозь эту мутноватую пелену видно было, как в чудом уцелевшем церковном садике весело покачиваются на ветру белые головки нарциссов. Кэтлин, Н. и Сесил были похоронены канадскими властями на кладбище Кенсел Грин. Похороны прошли с воинскими почестями. На них присутствовали офицеры Королевского военного корпуса, где служил муж Энн. Здесь же находились и другие надгробия, отмеченные кленовым листом. Канадцы, погибшие в Первой мировой войне, Однако чествование государственным символом гражданских лиц, как отдавших жизнь пропатрия, — явление уникальное. Сноска. Пропатрия — с латинского «за отечество. Власти намеревались похоронить Сесила вместе с Лари в Окинге, где покоились жертвы нынешней войны. Но родственники Кэтлин не хотели разлучать семью. После некоторых хлопот дело уладилось. Всех троих похоронили в одной могиле. На могильном камне, следом за именем Сесила и номером его военного жетона, выгравирована надпись. А также его жена Энн и ее мать Кэтлин Маршман погибли все вместе. Про Патрия. Решение почтить память погибших таким образом казалось мне правильным. Для меня это стало символом памяти обо всех мужчинах и женщинах, принимавших участие в битве за Британию. Многие из них были мирными гражданами, но точно так же, как и военнослужащие, отдали жизнь за Отечество. Как только врачи позволили мне вернуться в Лондон, я взялась помогать Мэй Сарджент, невестке Кэтлин, спасать уцелевшее имущество маршманов. Мы делали это ради Пенти единственного оставшегося в живых члена семьи, которая по-прежнему находилась в деревне на попечении родственников. Правда, спасать было особенно нечего. Все предметы, найденные специальными поисковыми бригадами на местах взрывов, хранились на муниципальном складе. Нам приходилось рыться в этих зловонных залежах от одного взгляда на осиротевшие вещи, у меня щемило сердце. Квартира маршманов находилась прямо над нами и пострадала гораздо сильнее нашей. Точнее, ее просто не стало. Но, как ни странно, нам удалось отыскать несколько мелких вещиц, которые любила Кэтлин. Однажды мы прибыли на склад и застали возле сваленных кучу трофеев бригаду рабочих. Они решили сделать перерыв на ланч и устроились прямо посреди тротуара на персидском ковре, попивая чай из старинного серебряного чайника «Кэтлин». Мэй встала над мужчинами и заметила саркастическим тоном, что хотела бы забрать чайник, когда не закончат трапезу. Но землякопы ответили, ничуть не смущаясь, что чай в нем получается особенно вкусным. Они уже привыкли. Вместе с Мэй мы посетили унылые складские помещения, где хранилась извлеченная с из под руин домашняя утварь. Здесь стоял острый запах порохового дыма и сырости. Странное сочетание, имя которому блиц. Но вещей из нашего с Ричардом дома мы не нашли. Единственное, что у меня осталось, несколько безделушек, добытых юным полом Фиджеральдом. На следующий день после бомбежки пол, невзирая на огромную опасность, потихоньку пробрался внутрь и вытащил кое-какие мелочи из моего туалетного столика. По городу ходило множество рассказов о бомбежке 16 апреля. Трагедия получила название «Ночь среды». Слухи о немецком парашютисте подтвердились. Он действительно приземлился чуть ли не на колокольню Церкви Всех Святых и сдался дежурным гражданской обороны, которые поначалу не знали, что с ним делать. Авиационные фугасные бомбы упали на Чейн-Ок, Кран-Меркорт, Чейн-Плейс, дабхаус Стрит, Саттон Великс, Постон Кейл Стрит, Челси Сквер и набережную Темзы. А сотни зажигалок просыпались на наш район, вызвав многочисленные пожары. Огромное количество жертв и разрушений приводило в ужас. В ту ночь погибли несколько пожарных. Многие дежурные отрядов гражданской обороны были серьезно ранены. Морис Фиджеральд, не зная, что делать с телами 13 пансионеров, извлеченных из-под руин, положил их в часовне. После чего пошли разговоры, что часовня осквернена, и ее надо освещать заново. Морис немедленно связался с епископом и получил ответ, который привел его в восхищение. Подобного рода прецеденты нам неизвестны. Также нет никаких сведений о том, что после гибели Томаса Беккета. Понадобилось заново освящать Кентерберийский собор. Сноска. Томас Беккет. 1118-1170. Архиепископ Кентерберийский. Вступил в конфликт с Генрихом II, после чего был убит, возможно, по приказу короля в алтаре Кафедрального собора. Мистер Гремкер, дежурный отряда гражданской обороны, провел безумную ночь среды, Стоя с фонарем возле поваленного дерева, которое перегородило проезжую часть, чтобы и машины скорой в темноте не налетели на него. Как и его коллега Нони Иридел Смит, также помогавшая медикам беспрепятственно добираться до пострадавших. Джорджу Эвансу пришлось перегородить веревкой проход к той части Royal Hospital Road, где находились завалы и вступить в перепалку с офицером, который ехал на машине, включив фары на полную мощность и пытался прорваться за ограждение. Когда позже появился другой автомобиль, Джордж, не успев прийти в себя от предыдущей стычки, набросился на водителя. «Дорога перекрыта! Чёрт подери, вы же видите верёвку! Для того она здесь и натянута!» водитель!" Невысокий плотный мужчина в офицерском кителе с большим количеством нашивок и золотым позументом немедленно подчинился приказу дежурного, развернул машину и отправился прямиком в ратушу, где находился штаб гражданской обороны. Он с похвалой отозвался о работе подразделения Челси и оставил пять фунтов стерлингов в качестве премиальных для постовых на Royal Hospital Road. Этим военно-морским офицерам оказался Эдвард Редклифф, барон Маунтенванс, комиссар по делам гражданской обороны Лондона. Жители столицы пересказывали друг другу множество похожих историй о событиях ночи среды. А немецкая пропаганда хвалилась разрушительным авианалетом, учиненным в ночь на 16 апреля. Военные новости в тот период казались мне особенно удручающими. Они вгоняли в уныние. Вероятно, сказалось и то, что из-за потери друзей мой мир окрасился в черные тона. Ричард много работал и часто находился в разъездах. Наши родственники были чрезвычайно добры, но им самим жилось непросто, и вскоре я начала подыскивать нам новое жилье. Британские войска оставили Грецию. Немцы заняли фермопилы, Ларису, Фивы и стремительно продвигались к Афинам. Греческая армия капитулировала в Эпире и Македонии. Тяжелые бои по-прежнему шли в Торбуке, где ранее нам удалось остановить наступление противника, а Королевские ВВС бомбили Кёльн, Гамбург, Вильгельмсхафен и Киль. В свою очередь Люфтваффе продолжали бомбить Плимут. Мама писала, что налеты бывают очень сильными. Отступая из Греции, наш флот потерял несколько кораблей в том числе эсминцы «Даймонд» и «Райнык». Пока я тщетно пыталась подыскать нам с Ричардом новый дом, вести с фронтов становились все тревожнее. И, наконец, пришло сообщение. Немцы вошли в Афины. На этом завершилась оккупация материковой Греции. 4 мая 1941 года Гитлер выступил на заседании Рейхстага в здании «Кроль-Опера». Сноска. После поджога Рейхстага в 1933 году здание «Кроль-Опера» стало местом проведения заседаний немецкого парламента. Здесь 1 сентября 1939 года Гитлер объявил о вторжении в Польшу. Здание было частично разрушено бомбардировками королевских ВВС в ноябре 1943 года. Окончательно руины были снесены в 1951 году. Вновь переложив ответственность за начало войны на Британию, фюрер заявил, «Мои попытки договориться с Англией о прочном дружеском сотрудничестве провалились из-за упрямства небольшой клики политиков, которая отвергла все предложения Германии, пожелав во что бы то ни стало развязать войну». Далее он пустился в свои обычные разглагольствования о капиталистах-евреях и вине Англии, а закончил лозунгом, «В эпоху еврейско-капиталистического помешательства национал-социалистическое государство стоит как памятник справедливости и здравого смысла. Оно переживет не только эту войну, но и грядущие тысячелетие». Я читала текст речи Гитлера «Манчестер Гардиан» и удивлялась, почему он выбрал тысячу лет, почему не две, или почему бы не объявить свое царство вечным. Чтение бредовых речей фюрера – а я часто это делала, лишний раз служила доказательством тому, что долго так продолжаться не может. Безумие выносило приговор самому себе, предвещая собственную гибель. Однако аплодисменты, которыми съезд нацистов встретил слова вождя, отзывались в сердце глубокой скорбью. И тем разительнее был контраст с выступлением в парламенте 7 мая 1941 года Уинстона Черчилля. В своей речи премьер-министр обрисовал положение на Ближнем Востоке и распределение сил союзников. Он вновь повторил. «Я никогда не обещал своим согражданам ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота. Сейчас я бы добавил к этому печальному перечню немалое количество ошибок, упущений и разочарований, а также опасения, что все это может продолжаться, В течение длительного периода, в конце которого, я убежден, нас ждет полная, окончательная и безоговорочная победа. Черчилль со всей серьезностью стремился предупредить нас, что битва за Атлантику еще не окончена. Странно, но британцы, казалось, только укреплялись и расцветали, черпая силу из почвы, обильно политой кровью, слезами и потом. В то время как немецкая земля оживала лишь под потоками нелепицы, который пичкал ее фюрер. Я видела, как в самый разгар Блица, когда все то, что обещал нам Черчилль, стало реальностью, мои друзья продолжали сражаться. Я побывала во многих странах и была свидетелем подлинного мужества, но нигде и никогда мне не приходилось видеть такой решимости. Самые тихие и незаметные люди — неожиданно проявляли стальную твердость и отвагу льва. Неутомимые и бесстрашные, забывая о себе, они спасали своих сограждан и свой город, на который в буквальном смысле слова обрушился огненный смерч. Последний массированный налет, один из самых сокрушительных за все восемь месяцев Блица, Лондон пережил в ночь с 10 на 11 мая. Конечно, после ночи среды бомбежки не прекращались, Но больше всего Челси пострадал именно в тот раз. Зажигательная бомба попала в здание парламента. В зал заседаний палаты общин, где 7 мая выступал премьер-министр, полностью выгорел. Другая бомба угодила в операционную больницу Святого Луки. Погибли два врача и несколько медсестер. Крыло, где находились палаты, отделение рентгенографии, ординаторский и кухонный блок — было разрушено. Больница больше не могла работать, ее пришлось закрыть. Одним из погибших в больнице Святого Луки был доктор Ричард Сайс Томпсон. Смерть этого блестящего молодого врача стала огромной потерей как для нас, знавших его лично, так и для всего научного сообщества Англии. Доктор Томпсон использовал новые методы влечения ожогов. В период Блица пациентов с такими травмами было особенно много. Волонтеры хорошо помнили, с каким вниманием он относился к беженцам, которых мы приводили к нему на прием. Именно доктор Томпсон помог мне отправить в больницу умирающего Дэвида. А благодаря его доброте и участию Мадлен и малыш Раймонд остались живы. 11 мая город засыпали зажигалками и фугасами. Множество снарядов упали в темзу. Ситуация осложнилась, когда возле Филип Смилс, фабрики, занимающейся переработкой отходов, вспыхнула груженная бумагой баржа. Над Челси закружила настоящий метель из обгоревшей бумаги, а от едкого запаха Гарри першила в горле. Висевшая в воздухе черная круговерть, напоминало покачивающийся на ветру занавес, сквозь который были видны вздымающиеся к небесам багровые языки пламени, зрелище пугающее и завораживающее одновременно. Закрытие больницы Святого Луки и гибель моих друзей стали для меня еще одной печальной вехой войны. Хотя в тот момент мы еще не знали, что налет 11 мая 1941 года ознаменовал окончание Блица, продлившегося долгие восемь месяцев. Прошло еще три года, прежде чем Лондон вновь содрогнулся от бомбёжки. 23 февраля 1944 года. По сравнению с этим налетом предыдущие показались нам незначительной встряской. В протоколах городской диспетчерской службы он значится под номером 757. «Блестящая работа спасателей» которые в течение нескольких дней извлекали из-под завалов множество тел погибших, а также раненых, некоторым из которых суждено было позже скончаться в больницах, отмечено в протоколах стандартной формулировкой «пропавших без вести нет». В июне мы перебрались в Клейгейт. Пригород примерно в 25 милях от Челси, рядом с Эшером. Мы жили в большом старинном доме. Позже он тоже пострадал от бомбежки, и мы вернулись в Челси. Дом в Клейгите находился неподалеку от церкви, окруженный густым заросшим садом. И хотя удобным его трудно было назвать, но просторным, несомненно. Здесь нашлось место и для Катрин с Франческой, и для Карлы, и для нашего новорожденного ребенка, а также для беженцев, которые регулярно наведывались в гости». Поразительно, как быстро они сумели протоптать к нам тропинку из Лондона и вновь стали являться со своим обычным ворохом проблем и бесконечными жалобами. К моему удивлению и радости полк валийских гвардейцев оказался расквартирован в Эшере. Вскоре я обнаружила, что в доме по соседству живет Рекс Уинстлер. Как шутил сам Рекс, теперь нас разделяет лишь церковь. Отсюда в день Д... Он отправился вместе со своим подразделением в Нормандию, где его почти сразу убили. Сноска. Высадка союзников в Нормандии состоялась 6 июня 1944 года. Начало операции получило название «День Д». Наша маленькая община, обитавшая в районе Royal Hospital Road, распалась. В Фереби вынуждены были подыскать другое место для своего магазина — После того, как их бакалейная лавка на чейн-плейс превратилась в груду развалин, остальные соседи либо погибли, либо также переехали. Нам было слишком больно возвращаться в Челси, даже если бы удалось найти подходящее жилье. И только королевский госпиталь остался прежним. Несмотря на серьезные повреждения, он сохранял свою красоту и величие. А внутри, как и прежде, меня ждали тепло и радушный прием семьи Фиджеральдов. Я регулярно заходила к ним, когда навещала беженцев. Это был первый дом, куда я принесла моего сына Джона, появившегося на свет под грохот бомбежки, прекрасного, крепкого мальчика, родившегося здоровым вопреки мрачным прогнозам. У Джона не было более надежной и преданной няньки, чем мисс Гитлер реализовавши свои материнские инстинкты в бдительной охране младенца. Несколько месяцев спустя, осенью, мы с Мэй Сарджент отправились на вокзал встретить Пенти, младшую дочь Кэтлин. Родственники, у которых она жила, говорили, что девочка никогда не упоминала ни мать, ни сестру. Трудно понять, что думают так называемые нормальные люди. А уж знать, что происходит в голове у тех, чей разум отделен от мира двойной завесой, и вовсе невозможно. Меня уверяли, что Пенти так и не осознала, что случилось с ее семьей. Не берусь судить, насколько это соответствует истине, однако, когда девочка увидела меня на перроне, она задрожала всем телом и некоторое время не могла произнести ни слова. А затем спросила в присущей ей легкой манере, как поживает зеленый кот.